Глава сорок шестая. Manhattan. Элис слышит, как они входят в палату, как Джулс шепчет Адаму, чтобы шел вперед, потому что ей надо собраться с духом, прежде чем увидеть его. «Его — это меня», — думает Элис. Удивительно устроена жизнь, когда один орган чувств отказывает, другой начинает работать за двоих. Глаза больше не видит. Зато улучшился слух. Стал острым, как в молодые годы. Звуками по-прежнему можно наслаждаться. Джулс уже в палате. Элис это чувствует и представляет себе, что предстало ее взору. Обмякшее тело, принадлежащее некогда королю мира моды человеку, скрывавшему свое прошлое. Когда он входил в комнату, разговоры смолкали. Теперь все изменилось. Он просто кусок мяса. Вчера приходил Адам и прочел ему статью «Джулс», которая попала на первые полосы газет и рассказала миру о прошлом Элиса Баума, о том, как его мать убили нацисты, как он бежал в Америку, рос в детских домах, стал всемирно известным дизайнером обуви. А еще о его неразрывной связи с последней работой Эрнста Энгеля. Мисс Роф написала и о преступлениях Марго де Луран, убийстве, похищении человека а также о ее безграничной алчности. А еще о местонахождении похищенной у Гайслера коллекции. Ну и, наконец, Джулс помогла восстановить репутацию Дэна Мэнсфилда. О нем будут вспоминать не как о человеке, павшем жертвой собственных соблазнов, а как о знаменитом журналисте, погибшем, пытаясь разоблачить преступников. Есть еще одна приятная новость, которую Элис втайне смакует. Гриффин Фройнд отправится в тюрьму за торговлю произведениями искусства, украденными нацистами. Что же касается картины, мама скоро будет дома. Джюльс зовет Элис. «Это правда?» «Да, правда», — смеется она. Теперь уже звук идет от изножья кровати. Впрочем, даже смех теперь другой, нарочито веселый, предназначенный для того, кто страдает и умирает. Элис слышит такой уже целую неделю. Внезапно он ощущает пальцы Адама на своей ладони. Мальчик навещает его почти каждый день. Поток посетителей не прекращается. Все, кто дорог Элису, в последние дни приходят в больницу. Отдать дань уважения и на всякий случай попрощаться. Жена, дочери, внучки, кое-кто из сотрудников, его водитель Пол, ну и, конечно, Генри. Он в подробностях рассказал, как передал в полицию все сведения, которые ему удалось собрать о деятельности Фройнда в течение последнего месяца. Гриффин хвастался, рассказывая о своих криминальных клиентах и о краденных картинах, которые им толкал. Об остальном Элис знать не хочет. «Я скучал по тебе» сказал фотограф, когда они остались наедине. «Каждый божий день, и буду скучать каждый день, когда тебя не станет». Элис начинает Джулс, прерывая поток воспоминаний. «Картина, она здесь, ее сейчас поднимут, я нашла ее». Ну что за девушка?» Дэн мог бы ею гордиться. «Только не плачь», — говорит себе Элис. Они пришли посмотреть не на рыдание старика, а на его радость от воссоединения с мамой. Вдалеке слышится звук тяжелых шагов. Кто-то приближается к палате. Элис неожиданно осознает горькую реальность и хватается за грудь, пытаясь усмирить грозящее выскочить наружу сердце. Полотно здесь. Только он не сможет его увидеть. «Не волнуйся», — успокаивает его Адам. «Это охранники. Мы приняли меры безопасности, чтобы холст больше никто не смог похитить». «Мой мальчик», — думает Элис. «Это ведь все Джулс, так? Именно из-за нее ты снова полон жизни, а не погружен в себя. Она особенная». Он слышит, как разворачивают рулон и больше не может сдерживаться. «Я не увижу маму! Я не смогу!» — стонет Элис. Джулс берет его руку. Она сейчас здесь. Вот что важно. Голос звучит мягко. В нем слышна материнская нотка. В точности как тогда, когда они возвращались из Берлина после встречи со Стефаном Дасселем. Помните, что однажды сказал Эрнст Энгель? Искусство нельзя увидеть. Его можно почувствовать. По лицу Элиса струятся слезы. Адам и Джулс сажают его перед картиной, которую он не видит. Охранники кладут полотно на кровать, на укрытые одеялом ноги Элиса. Адам берет руку деда, и они вместе исследуют холст, сверху донизу. Это ее волосы, золотые, как солнечные лучи. Помнишь, как они пахли? «Да, цветами!» Элис зажмуривается и видит, как мама расчесывает длинные светлые пряди, глядясь в овальное зеркало туалетного столика. Глаза у нее голубые. И не просто голубые, а того оттенка, который приобретает морская вода в 5 утра, тихо продолжает Адам. Представил, «Да, да, я вижу!» Элис не кривит душой. Мозг услужливо воскрешает нужное воспоминание. Мама сидит рядом с ним на кровати и гладит по голове. Ему приснился страшный сон. Джулс берет другую руку Элиса и проводит ею по полотну, следуя изгибам тела Аники к пожирающим ее языкам пламени. Элис, вы чувствуете эти цвета? Страсть, которой дышит картина. Здесь плелись малиновый, синий, золотой, зеленый, оранжевый. Джулс осекается. Она знает, что к пигментам примешалась высохшая кровь Марго. Даже фиолетовый. Эрнст Энгель использовал всю палитру. «Да, я чувствую». Элис, мягко говорит девушка, «Холст останется здесь, присмотрит за вами. Вы его не видите, зато будете чувствовать, пока...» Она замолкает. Элис крепко сжимает пальцы Джулс. Так малыш цепляется за руку взрослого. «Спасибо, что вернула ее мне». Он вспоминает свою красивую и смелую мать, такой, какой она была в последний день. Элис, маленький беспомощный мальчик, наблюдал из окна, как ее вели по улице, одетую в любимое платье и туфли на каблуках, на последнюю смертельную прогулку. А все вокруг смеялись и глумились над ней. Солдаты, соседи, владельцы магазинчиков. Тогда он не смог спасти маму или защитить ее. Наконец-то она в безопасности. «Теперь я могу уйти», — думает Элис. Его тело замирает.